Узнал, что спутники обнаружили в том месте за южным хребтом, где побывал ю... небольшой городишко, и показала мне фотокарту. «Петрович, не отсюда ли идут те сигналы, которые ты слышал?» Петрович взглянул на экран, мысленно сфотографировал карту и сказал, что пилинги сходятся в районе Королевского парка, неподалеку Тристалища. «При случае прогуляйся туда», — посоветовала бабушка. «У нас об этой планете информации ноль с хвостиком». Я немножко поболтал с Виолой, похвалил ее прическу и сказал… что ей очень идет новый цвет волос. Действительно, превратившись в брюнетку, девушка стала еще привлекать. Я догадывался, что причиной этой метаморфозы был запрос информатория. Но как она узнала, что я интересовался ею? Ведь моя ячейка заблокирована. Я слышал не раз, что женщины способны перехитрировать, но считал это изрядным преувеличением. Теперь я начал склоняться к мысли, что женская хитрость не знает преград. Поручение бабушки. Я решил выполнить немедленно. Как не хотелось мне посмотреть вечерний схват. Таинственные импульсы очень интересовали меня. С момента прибытия на Изумрудную Петрович старательно пилинговал их. Теперь мог узнать местоположение передатчика достаточно точно. Огромный королевский парк пустовал. В этот час жители уже спешили на ресталище или усаживались у экранов. Это было нам на руку. Мы долго бродили с Петровичем по аллеям, выложенным плитами красного песчаника, по ажурным мостикам над прудами. Продирались через заросли. Наконец, поднявшись на заросший деревьями холм, мы наткнулись на маленькую часовню. Я видел такие в городе. Солнце уже сползло горизонту. Во, зеленый свет сделал изумрудными ползущие по небу облака. Зеленой стала и вода в пруду, и белая часовня. Мы долго разглядывали часовню, но ничего не заметили. Выглядела она дряхло и заброшенной. Мы уже хотели повернуть к выходу. Но в это время солнце выглянуло из-за облака, брызнув нам в спины изумрудными лучами. И мы увидели... что на нашей тени, вытянувшейся по траве, упала тень огромного креста. Тень – это всего-навсего тень, но мы оба мгновенно обернулись. Недалеко от нас среди деревьев прятался большой бетонный куб, на котором возвышался огромный сверкающий крест. «Мне кажется, Петрович, это то, что мы искали», – сказал я вполголоса. Мы пробрались через густые кусты вплотную к зданию. Куб был непроницаем, без окон и дверей. Лишь обойдя его кругом, мы обнаружили небольшую дверь, но она оказалась запертой. «Что это такое? Храм Креста или радиоцентр?» – спросил я. «Для храма это здание слишком неприступно. Или здесь посещение храмов не предусматривается обычай?» «Это здание лежит в центре треугольника ошибок», – сказал Петрович. «Сигналы могли исходить только отсюда». «Петрович, ты помнишь антенну того аппарата, с которым Рюдель сидел в Гурзуфе?» – спросил я. «Тебе не кажется, что она похожа на этот крест?» «Сходство есть», — подтвердил Петрович. «Но все-таки этот крест не антенна». Вдруг он сделал предостерегающий жест и увлек меня в кусты. Раздался скрип металла. Дверка в стене распахнулась, и оттуда кто-то вышел. Судя по голосам их было двое. «Я сделаю все, как договорились», — услышал я гнусавый голос. который показался мне знакомым. «Но ни секунды раньше, ни секунды позже!» ответил второй голос. «Я оторву тебе голову, если ты ошибешься!» «Кавалер обижает меня!» сказал первый голос. «Если во мне сомневается, он может все сделать сам!» Тут в просвете между листьями я увидел лицо говорившего. Это был мой старый приятель, птицеголовый судья. «Я не должен появляться утром на ресталище!» сказал его невидимый собеседник. «Если я появлюсь утром...» Дальнейшее я расслышать уже не могу. Когда голоса затихли вдали, мы выбрались из кустов. «Ты узнал судью?» – спросил я. «Да», – ответил Петрович. «Но второго я не рассмотрел». «Я тоже. Мне кажется, что это был сам Рудель. Уж слишком заискивал перед ним судья. И вообще, все это мне не нравится. Ни кавалерское это дело – таскаться по радиостанциям». «А ну, Петрович, отснимем это здание. Покажи его бабушке». Петрович обошел храм вокруг. зафиксировав его в своей фотонной памяти. Мне показалось, что перед тем, как пересечь отбрасываемую крестом тень, он на мгновение замешкался. «Да будет тень креста над нами», — бодро сказал я. «Ты не находишь, что сейчас эта поговорка очень кстати?» И еще, ты можешь объяснить, почему она мне так не нравится? Глава 14 «Пленник, ты убежден, что это Рудель подсунул тебе лошадь?» – спросила меня бабушка, когда я вечером рассказал ей о прогулке по королевскому парку. Неодобрительно поджав губы, она долго вертела так и эдак фотографии таинственного радиохрама, переданной на спутник Петровичем. «Больше некому. Такая лошадь самая лучшая на этой планете. Ни у кого из кавалеров я не видел ничего подобного. Не могу поверить, чтобы Рудель скупил всех маломальски стоящих лошадей, а эту не заметил. Знаешь, внучок…» Держись-ка ты от нее подальше, сказала вдруг бабушка. Не по душе мне подарки твоего Руделя. Скачи лучше на своем арсенанте. Ох, бабуся, что ты говоришь. Он шагом-то еле ходит. А закат отличная лошадь. Она уступает только боезету. Тебе виднее, заметила бабушка. И все же на твоем месте я бы к ней не подходила. После ужина я уселся в кресло перед телевизором, чтобы посмотреть. Чем меня порадует местная телесеть. Висевший на стене телевизор был допотопный. Не с пленочным, а с толстослойным экраном, заделанным в деревянный ящик. Из пяти каналов работал только один. Я впервые смотрел местную телепрограмму, и она меня ничем не порадовала. Изображение было плоское, краски не важны. Передавали что-то вроде последних известий. Смесь уголовной, спортивной и светской хроники. Состязания претендентов не показали. Объявили только результаты. Рудель снова выиграл оба боя. Я заметил, что вся передача состояла из прямой трансляции. Видеозапись совсем не применялась. Я выключил экран и задумался. «Моего очень краткого пребывания на Изумрудной было достаточно, чтобы понять, что здешнее общество неуклонно деградирует. Я понимал, почему это происходит. Кучка беглецов с земли привезла сюда передовые знания, передовую технику и технологию, самую современную энергетику. Здесь на Изумрудной в распоряжении колонистов были неограниченные природные ресурсы, идеальная среда обитания. Им не приходилось сражаться за жизнь». Терпеть голод и холод, ютиться в пещерах, экономить каждый глоток воды или воздуха. У них имелись все условия для неограниченного развития. Не было только развития. И причина крылась вовсе неимоверном кратком сроке жизни. Первобытный человек на Земле жил вдвое меньше и все-таки создал цивилизацию. Нет. Я понимал, что дело совсем в другом. Привезя сюда передовую технику, беглецы не привезли сюда передовых идей. На изумрудные царили классовое неравенство, экономическая зависимость, религия. Застывшие на столетия производственные отношения сковали рост экономики, если не остановили его совсем. Я помнил, как Юлик назвал атомные автомобили старыми. Найвейшими конструкциями были аккумуляторные электромобили и газогенераторные машины. Очевидно, то же самое происходило во всех областях и прежде всего в энергетике. Переселенцы привезли сюда кварк-реакторы, но со временем те постепенно вышли из строя. Основой энергетики изумрудной стали ядерные реакторы, а затем тепловые электростанции. Из пяти программ телевизионной сети осталась одна. Стал популярен конный транспорт. Общество неуклонно двигалось к закату. И если правда, что средняя продолжительность жизни на планете тоже уменьшается, то закат этот наступит очень скоро. Вмешательство Земли могло все изменить. Но если Рудель захватит власть, Он этого не допустит. Я должен победить его, чтобы никогда ни он, ни подобные ему не могли здесь верховодить. Могущество Земли неизмеримо. В считанные дни она сможет дать изумрудное все, что здесь не достичь из-за века. Я был уверен, что земная наука быстро справится и с самой страшной бедой этой планеты, с катастрофическим сокращением продолжительности жизни здешних жителей. Если бы я знал, как я ошибаюсь, несмотря на все хлопоты и волнения, Сон у меня был прекрасный. Однако я мгновенно проснулся, когда среди ночи Петрович тронул меня за плечом. «В чем дело? Тебя вызывает принцесса». Я быстро оделся и вышел в темную гостиницу. Там меня ждала взволновая ленада. «Пусть кавалер простит меня за беспокойство», – вполголоса сказала она. «Мне поручено немедленно проводить его к принцессе. Никто не должен знать об этом». «Что-нибудь случилось?» – спросил я, наскоро причесываясь. Петрович, идем. Пусть Петрович останется, возразила девушка. Мне приказано привести одного кавалера. Я последовал за ленадой по темным коридорам в огромном королевском дворце. Я плохо ориентировался и сейчас же совсем не представлял, где мы находимся. Мы шли то вниз, то вверх, то снова вниз. Видимо, девушка прекрасно знала дорогу. Только изредка она посвечивала слабеньким фонариком. И все остальное время... вела меня в полной темноте. Наконец мы остановились, и я услышал скрип, отворяемый. «Кавалер может войти», – шепнула она, и на миг включила фонарик. «Его там встретят». Я шагнул вперед и остановился в полном раке. Дверь позади меня скрипнула и закрылась. Я услышал, как с лязгом задвинулся засов. Затем за дверью послышался смех. Только тогда я понял, что никакого вызова от принцессы не было. Я шагнул к двери, нащупал ручку и несколько раз дернул ее. Но дверь даже не шелохнулась. «Ленада, открой дверь!» – сказал я как можно строже. «Что за глупость?» Девушка за дверью звонко рассмеялась. «Пусть кавалер простит меня, но теперь он мой пленник». «Зачем ты это сделала спросил я. «Справа от двери кавалер найдет кресло», — сказала она в замочную скважину. «В нем он может провести остаток ночи, а потом я его освобожу». «Освободишь?» «Так тебе не Рудель подослал?» «Я был совсем сбит в стол». «Рудель?» «О нет, меня никто не подсылал. Это я сама». «Зачем?» «Я хочу спасти кавалеру жизнь». «Каким же образом?» Я могу это узнать. Я знаю, что кавалер очень умелый и храбрый боец. Он будет побеждать всех претендентов, пока жребий не сведет его с кавалером Руделем. А кавалер Рудель непобедим. В первой же схватке он своим огромным черным копьем пробьет голову кавалеру Алексею. Так же, как и всем предыдущим соперникам. И мне останется только положить на могилу кавалера белые цветы печали. Я побью Руделя, возразил я. «А если кавалеру повезет, и он побьет Руделя, он женится на принцессе», – продолжала девушка. «Вот я и решила». Пусть лучший кавалер посидит здесь, пока не кончатся утренние поединки. Тогда я его выпущу, и он уже не сможет ни проиграть, ни победить. Потому что не явившийся на поединок кавалер исключается из числа соискателей. И тогда, может быть, он захочет посмотреть на меня. «Открой дверь!» – зарычал я, напрасно дергая за ручку. С той стороны снова послышался смех. Этот подвал – один из самых заброшенных во дворце. Если кавалер будет громко кричать, он может охрипнуть. «А это не украсит его». Лязгнул еще один засов. Загремел замок. Я услышал удаляющиеся шаги. Тогда я включил осветитель браслета и стал осматривать свою темницу. Это был настоящий каменный мешок шириной в три шага, длиной в пять с высоким сводчатым потолком. Очевидно, это помещение служило кладовой. На полу стояли какие-то старые ящики, валялись бумаги. В комнату вела единственная дверь, сделанная из кованого железа. Сделанная из кованого железа. Ни окон, ни отдушин не было видно. Справа от двери, как и сказала Ленада, стояло тяжелое мягкое кресло, которое девчонка приволокла откуда-то из дворцовых покоев. Я сел в кресло. И вызвал через браслет Петровича. Тот откликнулся сразу, но слышимость была не очень хорошей. Тогда я попросил его связаться со мной через спутник, подвешенный в небе изумрудный, стараниями моей бабушки. Для мощной аппаратуры спутника преград не существовало, и связь мгновенно стала нормальной. Словно мы сидели в одной комнате. Я рассказал Петровичу о своем приключении и попросил поскорее вызволить. «Попробую», — сказал Петрович. «Пеленг я уже взял. Теперь надо лишь найти дорогу». Время тянулось медленно. Чтобы как-то отвлечься, я открыл один из ящиков. В нем лежали книги и рукописи, все очень ветхие. Я выбрал самую сохранившуюся, сдул с нее пыль, уселся в кресло и начал читать. Вначале... Архаический язык раздражал меня, но постепенно я увлекся. Это был сборник каких-то легенд. Меня поразило, что в легендах упоминались древние старцы и старухи. И тогда я понял, что читаю запрещенную и изъятую литературу тех времен, когда люди доживали до старости. На изумрудно умирали молодыми. Я не мог поверить, чтобы кто-то сумел выдумать такие подробности, как ноющие кости, слепнущие слезящиеся глаза и выпавшие зубы. Нет. Все это было явно списано с натуры. Время от времени Петрович докладывал мне о ходе поисков. Он уже примерно определил, где я нахожусь, и обследовал несколько подвалов, хотя не имел ясного представления о плане подземных коридоров. «Когда же ты его будешь иметь?» – спрашивал я. «Потому что время шло, и беспокойство грызло меня все сильнее». «Точно сказать не могу», – ответил Петрович. «Здесь под землей целый лабиринт. Но я уже где-то рядом. Это где-то рядом продолжалось так долго, что я совсем распростился с надеждой попасть на ресталище. Но вот раздался гулкий удар в дверь. Петрович все же нашел меня. Я взглянул на часы. До начала схваток осталось меньше 30 минут. Петрович, «Ты сможешь выломать дверь?» – спросил я с тревогой. Только теперь я вспомнил, как старательно гремело засовами и замками Ленада. «Отойди в угол и стань спиной к двери», – скомандовал робот. Раздалось шипение, запахло горячим железом. В спину мне ударили крошки камня. Через несколько секунд дверь распахнулась. «Опять сюрприз из пальчика?» – спросил я, глядя на перерезанные замки. Петрович кивнул. У него был очень довольный вид. «А теперь скорее на ресталище». «Мне еще надо надевать броню». тут я вспомнил, что не послал никого к фею. Значит, первый бой придется провести на Росинанте. На Ристалище мы появились минута в минуту. Первым делом я взглянул на судейскую ложу. Наш приятель с напыщенным видом сидел в глубине. Вход в ложу охраняли 10 до зубов вооруженных кавалеров. «По-моему, судья очень разволновался», – сказал Петрович. «Действительно». Тот выскочил из-за своего столика и растерянно метался по ложе, показывая в нашу сторону какому-то человеку. Тот тоже посмотрел на нас и кинулся куда-то бежать. «Знаешь, Петрович, у меня такое впечатление, что наше появление их поразило. Может быть, они пронюхали о проделке Ленады? Или еще проще, она выполняла их задание?» «Тогда я еще не знал, что причиной переполоха были не мы, а Тихоня Росинант». который стоял рядом со мной, растопырив для устойчивости нонь. Об этом я узнал гораздо позднее. А сейчас мое внимание привлёк знакомый предмет на судейском столе. До ложи было довольно далеко, но все же я мог поклясться, что этот предмет мне знаком. Я попросил Петровича дать его крупным планом и включил экран браслета. Петрович нацелился на ложу своим телеглазом. И я увидел во весь экран стоящий на столе приборчик с крестовидной антенной. Точно-точно такой же, был в руках у Руделя на пляже. Я не знал, для какой цели служит этот аппарат, но я прекрасно помнил, что Литур погиб в то самое время, когда Рудель вертел такой же прибор в руках. И это совпадение мне очень не понравилось. Я шепотом напомнил об этом Петровичу и попросил его не спускать судьи глаз. «Я не спущу с него глаз», — серьезно ответил робот. «Мне такие совпадения тоже не нравятся». И тут же Птицеголовый схватил прибор и, сложив антенну, стал яростно запихивать его в себе в карман. Затем он дал сигнал, и я Я поехал вперед. Мой бой был самым первым. Свалив противником я подъехал к конюшне, где уже вертелся Юлик, и послал его к фею. Все же решил поменять коня из опасения, что Росинант однажды сдохнет от старости посреди атаки. Через полчаса фей привел заката. Петрович внимательно смотрел его. Затем за дело принялся я. Даже пощупал копыта. Не теплые ли? Но лошадь была здоровехонька. Я успел немного погорцевать на ней. Она была превосходно выезжена. И не существует боезета, Я бы сказал, что это лучшая боевая лошадь во всей голах. Впервые я почувствовал радость боя. Своих предыдущих соперников я побеждал по необходимости. И лишь теперь, сидя верхом на закате, ощутил играющую во мне силу. Моим соперником оказался тот драчливый кавалер, который пытался избить Петровича. Я сразу узнал его по забинтованным пальцам правой руки. Из-за бинтов кавалер не смог надеть боевую перчатку. Я ударил его так, что он рухнул с коня и не вставал. Несмотря на попытки помочь ему, выбежавшие служители университет. беднягу Бросив взгляд на судейскую ложу, я заметил, что в ней царит суматох. Неподалеку стоял Петрович с флегматичным видом, взирая на происходящую ку-тюрьму. «Твоя работа?» – спросил я, подъехав поближе. «Моя», – подтвердил он и рассказал, что случилось. Подчиняясь моему приказу, он не спускал судьи глаз и увидел, как тот излег из кармана свой прибор и снова поставил перед собой. Тогда я вспомнил старую пословицу «Береженого Бог бережет» и решил... что не будет беды, если этот прибор простоит без дела, для чего он бы не служил. И сделал вот так. Он многозначительно вытянул вперед палец. «Нехорошо поступать с человеком, как с лошадью», сделанным недовольством, воскликнул я. И долго он теперь проспит? «Праздничный сон до обеда», – безмятежно ответил Петрович. «Зато он проснется с хорошим самочувствием, бодрый и веселый». Но я позволил себе не поверить Петровичу. Вряд ли мог чувствовать себя бодро и весело главный судья соревнований, проспавший соревнования Глава 15. Короткая жизнь блага. Ленада встретила меня на ступеньках дворца. Она протянула мне букетик цветов, которые я уже знал. Назывались здесь столетник и были символом долгой и счастливой жизни. «Поздравляю кавалера с победой!» – грустно сказала она. В ее глазах стояли слезы. «Боистину, для него не существует непреодолимых препятствий. Я начинаю думать, что он сумеет победить кавалера Руделя». Сегодня на ее лице не было никакой косметики, и девушка выглядела еще привлекатель. «Прошу простить меня за испорченную дверь», – извинился я. «Кстати, ты не знаешь, для чего служит подвал, в который ты меня так старательно запирала?» Девушка сердито сверкнула глазками, но все же ответила мне. В нем когда-то хранилась королевская казна, а потом архив Черного Совета, но его вывезли много лет назад, когда я была еще девчонкой. Это случилось ту ночь, когда убивали кавалеров, поэтому я все запомнила. «Как это убивали кавалеров? Кто убивал? За что?» «Я ничего не знаю. Отец мне сказал, что всех кавалеров убивают». и надо бежать из дворца. Потом он ушел, и я больше его никогда не видела. Когда это было? 11 нет, 12 лет назад. Я только-только научилась читать и писать. И многих кавалеров убили. Не знаю, мы прятались на чердаке целый день. Потом нас нашли и сказали, что мы можем вернуться. Я слушал девушку с возрастающим удивлением. На сих пор я ничего не слышал о подобных событиях. Я не знал, что это было. Бунт, революция, дворцовый переворот. Но понимал, что обстановка Изумрудной на накалена. Намеки диспетчера Фея, прямые угрозы дядюшки Теодора, позволяли догадываться, что назревают крупные события. Рассказ линады только подкрепил мой уверен Мне было ясно, что монархия на Изумрудной доживает последние дни, когда настанет помеха руделю и ничто. За Руделем стояла сила, причем вовсе не кавалеры, привыкшие к почету, богатству и безделью. Они, как и монархия, были только удобной ширмой. Главной опоры для него будут все-таки тысячи бравых рестораторов и им подобных, с мясницкими ножами в потных кулаках. с цепями, дубинками, а то и с автоматами. Наверняка где-нибудь припрятаны до поры до времени. За Руделем стоят неведомые мне черные советники. То ли его тайная полиция, то ли рот инквизиции, а скорее всего заблаговременно обучаемый офицерский корпус. И еще есть диспетчер Фей и его друзья. Те, кому суждено первым погибнуть в тот день, когда Рудель придет к власти. Если только они сами не сумеют вовремя обуздать Руделя и его шайку. Да, следовало ожидать бурных событий. Не знал я только одного. Как может повлиять на эти события тот неизвестный на земле фактор, который я для себя назвал сроком жизни. Я не верил, что существует и сохраняется в глубокой тайне лекарство, дающее обитателям изумрудное долголетие. И не очень разделял надежды дядюшки Теодора, но на моей родине люди жили по 200 лет и более, а не 50-60, как в прошлом. Поэтому я был уверен. земная наука быстро найдет противоядие от чудовищной гримасы здешней генетики. Все эти мысли не раз уже приходили мне в голову. Но сегодня я выстроил свои соображения в ином порядке. Меня все время смущало, почему на Изумрудной не только не искали способов продления жизни, но даже попросту противодействовали этому почему короткая жизнь угодно кресту почему долгая жизнь проклятие простое решение напрашивал само собой религия должна отдать людям утешение помочь перенести тяготы жизни обреченность каждого живущего вот извечное проклятие этой планеты. И религии, естественно, помогать отрешиться от сознания причёмности, утверждая, что короткая жизнь это благо. Это рассуждение могло показаться очень убедительным, если бы не одно но. Религия никогда не имела своей цели утешения. Любая религия на земле, на изумрудной ли, всегда была инструментом порабощения трудящихся, имеющим точные классовые цели. Обман под видом утешения, да, это религия могла Но утешение никогда. Сотни лет полного торжества коммунизма На земле не заставили никого из нас забыть о том, каким трудным и звилистым путем шло человечество, бесклассовому обществу. Мудрые педагоги знакомили юноши и девушек законами общественного развития и истории борьбы классов. Они объясняли истинные причины изменения мира, показывали механизмы, которые во все века приводили в движение народные силы, от гибели парижской коммуны к торжеству идеи октября, через трагедии и неудачи, через кровь и горе, мужая в борьбе. участь на ошибках, выискивая ведущие к победе пути, шло человечество. И знать обо всем этом было долгом каждого из нас. Нас учили этому, чтобы нигде никогда не восторжествовали хотя бы на день, хотя бы на час корыстолюбие, неравенство, угнетение, ложь, насилие. Мы знали о кострах инквизиции и факельных шествиях фашистов, о кораблях работорговцев и атомных бомбардировщиках, «Нас учили видеть в любом человеке только друга и брата. Учили ненавидеть то, что убивает в человеке человеческое, религию в том числе. Поэтому я не верил простым объяснениям. Религия должна проповедовать то, что выгодно правящему классу. На этой аксиоме цепь моих рассуждений постоянно обрывалась. Сегодня я пробовал подойти к проблеме по-иному». Что мы знаем об истории Изумрудной? Около 500 лет назад, когда в результате Второй Великой Революции на Земле возник Всемирный Союз Коммунистических Республик. Сюда прибыли беглецы с Земли, один или несколько кораблей, сотни или тысячи пассажиров. Вряд ли я очень ошибусь, если возьму за основу 5000 человек. Этому крохотному отряду предстояло освоить целую планету. И прежде всего создать стабильное развивающееся общество. Беглецы, конечно, понимали, что их ожидают гигантские трудности. Им придется создавать промышленность, строить жилища, сеять хлеб, разводить скот. Поэтому они привезли с собой зерно, семена, лошадей и коров. Они привезли строительные автоматы и автоматы для производства инструмента. На каждом корабле имелись мощные кварк-реакторы, энергии которых хватало на первое десятилетие, а может быть и не на один век. А еще не привезли с собой классовое неравенство. Пока корабли блуждали в космосе, все шло по установленному еще на Земле распорядку. Кто-то командовал, а кто-то подчинялся, кто-то ремонтировал реакторы, вычислял курс, готовил пищу, убирал каюты, чинил одежду, кто-то отдавал приказы. Но вот цель была достигнута. Благодатная планета, которая оказалась только и ждала хозяев. Наверное, многие из беглецов надеялись, что на этой земле обитованной для них начнется новая жизнь. Но этого не случилось. Было бы наивно думать. что последующие капиталистического мира летели сюда через бездны космоса, чтобы провозгласить здесь царство равенства и справедливости. Тот, кто привык на земле к власти, не собирается расставаться с нею здесь. Для этого прекрасно годился испытанный годами инструмент государств Почему-то из всех видов государственного устройства была выбрана монархия. А причина такого выбора гадать сейчас бесполезно да и не нужна. Гораздо важнее было другое. Колонизаторы изумрудные должны были создавать здесь все заново, своим потом, своими руками. Молодые и сильные ценились. Старые и ослабевшие становились обузой. Они были не нужны обществу. Более того, они были вредны ему. Когда в своих рассуждениях я дошел до такого вывода, меня поразило... Как удачно эта мысль укладывается в общественную картину. Обществу изумрудно выгодно, чтобы люди жили мало. Религия провозглашает короткую жизнь благом. И продолжительность жизни действительно очень мала. Это было невероятно. Подумать только. В крохотной колонии, где каждый кусок на учете и каждый лишний рот в тягость. Не надо кормить стариков. Какая неимоверная удача для общества. Едва у человека остается за спиной период расцвета, едва он начинает уступать производительности труда более молодым, энергичным, как его настигает неизбежная смерть. Но таких удач не бывает. Значит, значит короткая жизнь – это результат злой воли. Но как же так? Ведь все умирают, даже короли и принцессы. Неужели все они добровольно пошли на это? Правда, кавалеры не умирают. Или умирают так, что похорон никто не видит? Да нет, все это чушь собачья, бред сивы кобылы. Как можно заставить все человечество, пусть даже крохотное, преждевременно умирать? Как это осуществить технически? Но все сходится. Потребности экономики и проповеди религии. И кавалеры не умирают. Кто-то из заметивших это поднял бунт. Была сделана попытка перебить кавалеров. Но все кончилось тихо и мирно. Бунтовщики куда-то сгинули. Уцелевшие кавалеры бездельничают по-прежнему. А Рудель понял, что с монархией пора кончать. Но он немного опоздал. Король почувствовал, что дело плохо. И упрятал принцессу на землю. И протянулась тонкая ниточка. Планете проматери Такая тонкая, что порвать ее ничего не стоит. Только тонкая. Я, Алексей Северцев, уже нахожусь здесь, на изумруд И с каждым ударом моего копья, рушится надежда Руделя на захват власти. А за моей спиной, коммунистическая земля. И еще 142 планеты Содружества. 92 миллиарда человек, обладающих неизмеримой мощью. Все эти соображения... Я пересказал вечером бабу. "Пожалуй, ты рассуждаешь логично", сказала она. "Тут что-то есть. Подкину-ка я твою задачу машинам, пусть подумают. Знаешь, бабуся, По моим расчетам, завтра финал, я пересчитал всех претендентов. И у меня получается, что все соискатели, кроме Руделя, уже выбыли. И как настроение, поинтересовалась она, волнуешься? Есть немного, сознался я. Вот завтра выбью Руделя из седла и успокоюсь. А на каком коне ты собираешься драться? Возьму какого-нибудь из конюшни ганилоны. Не нравится мне эта история с закатом. Знаешь что, внучек, все твои рассуждения о мощи земли в принципе правильнее. Но ставка очень уж велика, а для твоего Руделя, судя по всему, никакие законы не писаны. Мой тебе совет, не ночуй сегодня во дворце, пойди в гости к диспетчеру Фею, или просто поспи в лесу на травке, а Петровича поставь сторожить. Если завтра финал, Рудель может плюнуть на все приличия. Бабушка как воду глядела. Глава 16. Смерть ходит рядом. Фей со своими товарищами поселился у брата, слесаря, единственной в городе авторемонтной мастерской. Тот жил на окраине города, в старом домишке, стоявшем на берегу рей. Дом порядком обветшал, и в нем почти не осталось жильцов. Но отсутствие удобств никого из приезжих не смутило. Отчины вели в чистоту в пустовавших комнатах, натащили травы и веток, подмели вокруг дома, протерли стекла и жили здесь веселой гурьбой. Поздно вечером, когда мы собирались спать, мой браслет зажужжал, меня вызывала бабушка. «Есть новость», — сказала она — «твой дружок Рудель украл земли робота». «Как это украл? Зачем?» — растерянно спросил я. На земле никто ничего не крал уже несколько столетий. Любую нужную или ненужную вещь каждый мог получить, набрав соответствующий индекс на шифраторе своего домашнего пульта. Как он это сделал, не знаю. А зачем? Для какой-нибудь новой пакости. Похоже, что робота вывезли на изумрудную. К счастью, что... ему достался робот класса 1. Это просто механический слуга. Сильный, но не вооруженный и с меньшей емкостью мозга. Так что ты на всякий случай посмотри там. Фей и его друзья с удивлением слушали этот разговор. Особенно их поразило, что крохотный экран моего браслета давал большое объемное изображение, выступающий над ним в рамке цветного тумана. Впрочем, в этот вечер им пришлось удивляться много раз. Мой рассказ о земле, о ее бурном прошлом, о великой революции и всемирном союзе коммунистической республик они слушали как волшебную сказку я показал им несколько фильмов их запись хранилась в памяти петровича и оттуда транслировалась через мой браслет недолго не хотели верить что петрович не человек пришлось рассказать им об устройстве роботов потом петрович продемонстрировал несколько фокусов вызвал бурный восторг кто-то попросил его умножить 73 целых 891 тысячу 431 миллионных на 3 целых 1415 десятитысячных петрович выдал ответ через секунду. А пока его долго проверяли по бумажке, извлек из этих чисел кубические корни. И тут же я заметил, что хозяева смущенно переглянулись. Нас этому не учили, смущенно сказал Фей. Четыре действия арифметики верх образования для большинства на планете. Всех развеселило умение Петровича видеть затылком. Тогда я попросил погасить свет. И минут пять все по очереди в полной темноте показывали отвернувшемуся Петровичу разные предметы. А тот безошибочно называл их. Потом каждый из собравшихся Долго сжал Петровичу руку в знак знакомства. За разговорами, смехом и шутками никто, кроме Петровича, не услышал осторожного стука в дверь. «Кто это может быть?» – шепотом спросил фей в сразу наступившей тишине. «Мы никого не ждем». Это оказался Илья. Он был чем-то встревожен и попросил меня выйти с ним в другую комнату. «Полчаса назад в конюшне был взрыв», – сказал он. «Пожар еще гасит. Все сторожа погибли. Из лошадей удалось спасти только двух, но они обгорели». «Завтра тебе не на чем сражаться». Арсенант спросил я, чувствуя, что сердце у меня проваливается куда-то вниз. И он тоже. «И как же это случилось?» У меня не было ни малейших сомнений, что диверсия организована Руделем. «Мы не знаем ничего. Взрыв был не сильный. Лошади погибли в основном от огня. А люди все. Возможно, их попросту убили?» Вид у Илли был измученный. На лицо и руках виднели царапины и ожоги. «Видимо, он кинулся ко мне, не успев даже привести себя в порядок. Ты голоден?» – спросил я. «Садись с нами ужинать и оставайся тут до утра». Он кивнул. Я познакомил илию с феем и его друзьями. Пока Илья умывался и ел, я рассказал о происшествиях во дворце. «Теперь у меня осталась только одна лошадь. Если что-нибудь случится и с закатом, Рудель станет победителем». «Немедленно!» Несколько человек вызвались проверить, как храняется стоило Я попросил Петровича пойти с ними. Его электронные органы могли обнаружить то, что недоступно чувствам человека. Илья утолил голод и сел в низкое кресло. Он очень устал. «Я начинаю думать, что бабушка права, предостерегая меня от Руделевского подарка», сказал я Фею. «Меня словно подталкивают к этой лошади. Завтра решающий бой». Но я с радостью бы сел на Арсенант, будь он жив. Чем он может быть опасен, заказ, спросил фей. Ведь и ты уверяешь, что это отличная лошадь. Кроме того, ты уже сражался на ней. Почему ты решил, что она от кавалера Руделя? Да потому, что это лучшая лошадь на всей Изумрудной. Где мог достать такую дядюшка Теодор? Эти торговцы с ножами могут многое. Мы кое-что о них знаем. Они создали свое тайное братство, имеющие деньги, оружие и не только ножи, но и кое-что посерьезнее. Есть сведения, что они намереваются скинуть кавалеров. Для десять назад они уже пробовали сделать это. Я слушал фея и расстановка сил на изумрудной становилась мне все ясней. Да, от законов истории никуда не денешься. Они срабатывают с предельной точностью, в каком бы конце вселенной не происходили события. Что сейчас делать принцесса, спросил я у Ильи. Но беднягу смотрел сон. Он лежал в кресле, уронив голову на грудь и свесив на пол руку. «Давайте перейдем в другую комнату». Прошептал я, поднимаясь. Но фей стремглав шагнул к Илле и поднял ему голову. На нас глянули остановившиеся глаза мертвеца. Наверное, все, что я пытался в этот миг сделать, было нелепым и ненужным. Я стал искать у Илли пульс. Пытался слушать сердце, делать искусственное дыхание. Еще никогда рядом со мной не умирали люди, и я растерялся. фей остановил меня. «Как обидно!» – сказал он грустно. «Я встретил человека, который мог бы стать другом, но Кресту было угодно, чтобы срок его жизни истек. Он заметил мой непонимающий взгляд и объяснил. У нас все так умирают, достигнув сорока лет. А теперь даже раньше. Литур говорил тебе это». Поздно ночью громкий стук поднял нас всех на ноги. Дверь распахнулась. И в комнату ворвались вооруженные люди. Последним вошел головы судья, самодовольно вводя выпученными глазами. На скуле у него красовался огромный, тщательно запудренный синяк. «Что это значит?» спросил я хмуро. «Как ты смеешь тревожить сон кавалера?» Судья рассыпался в извинениях, а на его губах Так и изменилась противная улыбка. «Я никогда бы не осмелился, но у меня строжайший приказ разыскать и схватить опасного преступника, покушавшегося на жизнь кавалера». «Где ты видишь здесь преступника?» Я взглянул в мерзкую рожу судьи. И у того сразу сползла улыбка с лица. «Кто он? Говори!» «Вот», — судья ткнул рукой, показывая на Петровича, «твой слуга напал на кавалера, изувечил его, и тот выбыл из числа соискателей, поскольку не мог продолжать схватки. Вот ордер на его арест». Не все стало ясным. «Я кавалер, гость принцессы». и поэтому неприкосновенен. Но если я окажу сопротивление властям, это будет прекрасный предлог, чтобы обвинить меня в чем угодно и не допустить до боя. Такого удовольствия я Руделия не доставлю. Я вырвал из рук судьи ордер, внимательно прочитал и передал фею. Документ был составлен по всей форме. Фей огорченно вздохнул и развел руками. Хорошо, я позволяю тебе выполнить свой долг, сказала судье. Что будет с арестованным? «Это решит суд», — важно заявил птицеголовый, опять приобретая уверенность. «Наши законы справедливы». «Я приду на суд», — сказал я, — «и берегись, если хоть волос упадет с головы моего слуги до суда. Петрович, следуй за ним». «Руки!» — проверещал судья, тыча пальцем в Петровича. «Руки ему свяжите!» «Что?» — я шагнул вперед. Побледневший судья... Юркнул за спину охраны, схватившийся за оружием. «Я представил, что сейчас произойдет» и остановился. «Я обещаю тебе, судья, что мой слуга будет идти с вами туда, куда ему прикажут, не пытаясь бежать». «Связать! Связать!» Снова завопил птицеголовый. Тут я вдруг успокоился. Я вспомнил, кто такой Петрович. «Пускай они тебя свяжут», — сказал я Петровичу. И добавил на русском, которого здесь никто не знал. «Информируй меня обо всем». Стража накинулась на робота, скручивая его заранее припасенными веревками. Судья снова рассыпался в эхидных извинениях и удалился впереди своего войска, которое конвоем сопровождало невозмутимого Петровича. Некоторое время все молчали, потом раздались возмущенные возгласы. «Успокойтесь, друзья», — сказал я. От нас только и ждут, чтобы мы нарушили какой-нибудь закон. Прошу вас, никакого негодования. Меня больше беспокоит другое. Никто, кроме Ганилона, не знал, где я буду. И тем не менее, Рудель нас нашел. Зазумерил мой браслет. Я торопливо включил связь и услышал голос Петровича. «Мне связывают ноги», – докладывал он невозмутимо, как всегда. «Они что, собираются тебя нести?» – удивился я. «Не думаю». «По-моему, меня хотят утопить. Мы находимся на самом берегу реки». «Да, ко мне привязывают камень». Разговор шел по внутреннему устройству робота, не имеющему акустического канала, и не был слышен для окружающих Петровича людей. «Меня сталкивают в воду», – докладывал Петрович. «Вот столкнули. Иду ко дну. Глубина три метра». «Ты можешь выбраться?» – спросила я беспокойно. «Конечно. Руки я уже освободил. Подожди минут пять, пока они уйдут. И возвращайся ко мне», – распорядился я. «Ты мне будешь нужен». Вскоре Петрович уже входил в комнату, вода так и текла с ног, но он оказался очень довольным. «Судья задумал что-то еще», — сообщил он. «Я немного проследил за ним. Он ожидает, когда вы уснете». Я вспомнил про взрыв в конюшне, и мне стало тревожно. «Всем надо немедленно уходить». Петрович сходил в конюшню за закатом и мы ушли подальше в лес. Я завернулся в одеяло и лег под кустом. Петрович стоял рядом и сторожил. Ему было все равно сидеть, стоять или лежать. Небо уже начинало светлеть. Одна за другой гасли звезды. Вскоре я уснул. Больше меня никто не... Глава 17. Человек против авто